Раньше. Гудрун, провинция САР. 404 год, Миллениум 41. Посадочный модуль разбился, пропахав 16-метровую полосу в земле, и теперь лежал грудой обломков посреди поля в 18 километрах от эпицентра взрыва. От разбитого судна поднимались дым и пар. Ануэрт до последней секунды пытался посадить их как можно мягче. Благодаря его мастерству им удалось все-таки не врезаться просто в землю. Но в любом случае мягкой их посадка не была. Большинство пассажиров потеряли сознание. Из разорванных шлангов со свистом вырывался пар и текла смазка. Молох выбрался наружу, на землю, усеянную сухой соломой. При крушении он сломал несколько ребер, и теперь они терлись друг от друга, когда он двигался. «Ох!» — произнес он. «Вот дерьмо! Больно!» Пошатываясь, он побрел по скошенным полям. Небо затянуло серая дымка приближающегося рассвета. На севере, там, где когда-то возвышались горы Келла, теперь вздымался столб черного дыма. Рейвинор нагнал его возле небольшой рощи. Ударная волна сорвалась с деревьев всю листву. Молох остановился здесь, прислонившись к разрушенным воротам фермы. Он тяжело дышал, прижимая рукой сломанные ребра. Лицо было измученным и бескровным. Зигмунд посмотрел на подплывающего к нему Рейвенора и невесело рассмеялся, но сразу же сморщился от боли. «Я больше не могу бежать», — печально произнес он. — Это хорошо, а то я уже устал за тобой гоняться. — Это та самая неизбежность, — кивнул Молох, — о которой мы с тобой говорили. — Она, — сказал Рейвенор, протянувшись сознанием к голове Зигмунда. Тот не стал сопротивляться. Когда остальные подошли к ним, тело Молоха лежало на земле возле ворот. Сначала Инквизитор почувствовал кыс и кару, За ними, чуть в отдалении, по полю хромал Нейл. Они приблизились и уставились на тело возле ворот. В своей смерти Зигмунд Молох казался жалким и незначительным человеком, совсем не похожим на того, кого надо было преследовать в течение нескольких десятилетий. Не похожим на человека, поимка которого требовала всех этих стараний, самоотверженности и жертв. «Как я и говорил вам!» Мы всегда переоцениваем радость грядущей победы. Кара кивнула. И все-таки мы победили, сказала она. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, озвучено в 2020 году специально для подписчиков Patreon.